но Фрэнка нельзя было бросать ни на минуту. Индиец-проводник заметил, что они отстают все больше и больше. Он вернулся и, судя по всему, осознал их положение. «Я помогать!» Он подошел к Келли и стукнул себя кулаком в грудь. «Я сильный!» Индиец отпихнул Келли в сторону и взялся за носилки с ее стороны. Келли слишком обессилила, чтобы противиться,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 Сердце Фрэнка глухо стучало. В легких слышались хрипы. Его организм быстро начал сдавать, впадая в гиповолемический шок. Кровопотерю надо было как-то прекратить. Сосредоточившись на состоянии брата, Келли не заметила, как туннель подошел к концу. Внезапный извилистый ход оборвался точно таким проемом, какой они видели при входе в основание гигантского ствола. Но вместо того, чтобы вывести их на свет, этот проем открывался в сводчатое помещение с круглым, как блюдце, полом. Келья озирала его внутреннее убранство, освещенное теми же грубыми прорезями в изогнутых стенах. Сферический зал был не меньше тридцати ярдов в поперечнике, гигантский пузырь, возникший в дереве. Он наполовину выпячивался за пределы основного ствола.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 Он взволнованно разглядывал собравшихся в зале. «Судя по всему, Бан Али их потомки, потерянное племя Яномамо». Келли машинально кивала. Ей было не до профессорских теорий. Она пристально следила за состоянием Френка. Под присмотром индейца-пигмея мужчины опустили носилки и перенесли Френка в гамак. Келли встревоженно согнулась над братом. Перевалка растормошила Френка и он тихо застонал, заметался, видимо, снотворное переставала действовать. Келли потянулась к аптечке, лежащей на опустевших носилках, но не успела забрать шприц и морфии, как лекарь-пигмей выкрикнул подручным какие-то приказания. Проводник вместе с другим туземцем достали маленькие костяные ножи и принялись ослаблять повязки на культях Френка.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 Индеец вырвался из ее рук и хмуро покосился на кели. Вмешался коуве. Она наш лекарь. Видимо, услышанная озадачила туземца, потому что он перевел взгляд на своего шамана. Малорослый индеец присел у покатой стены в изголовье гамака. Держа в руке миску, он собирал в нее густой сок, стекающий по выдолбленному в стене жолобу. «Я здесь лекарь», — произнес человечек. «Это лекарство банали. Остановить кровь. Хорошее лекарство от Яге». Келли посмотрела на Ковы. «Яга. Это похоже на Яка», — расшифровал он, что значит «мать» на языке Яну-маму. Ковы обвел взглядом комнату. «Должно быть, они так называют это дерево. Ему же и поклоняются». Шаман Баналив стал вместе с миской наполовину полной красноватого сока. Затем он подтянулся и перекрыл ток, закупорив деревянной пробкой отверстие в жолобе Хорошее лекарство, повторил он, приподняв миску и направляясь к гамаку. Кровь яги остановить кровь человека. В его устах это звучало как народная мудрость, перевод древнего изречения.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 Келли подавила возражение, вспомнив индийскую девочку в Сан-Габриэле, и то, как западная медицина не оправдала себя. Она решила, что на мгновение уступит банали, доверившись не столько коротышке-шаману, сколько ковы. Она бросилась к аптечной сумке и стала рыться в ней, привычным жестом нащупывая бинты и физраствор когда Келли подготовила все необходимое, ее взгляд скользнул по ближайшему желобу для сока. Кровь яги. Закупоренный ход темной полосой просвечивал сквозь древесину, пролегая от устья желоба к потолочному своду. Келли заметила и другие ходы, причем каждый таким же темным каналом вел к соответствующему гамаку. Держа в руке бинт, Она стояла и смотрела, как отдирали окровавленные повязки Френка. Как сестре, а не доктору, Келли сделалась дурно при виде осколков костей, рваных краев мышц и мешанины растерзанных тканей. Обильно струящаяся кровь со сгустками омывала зияющую рану и сочилась на пол сквозь сетку гамака. Келли вдруг стало трудно дышать окружавшие звуки казались и тише, и одновременно резче. Ее внимание было приковано к неподвижно лежащему телу. Разумом она пыталась убедить сама себя, будто с Фрэнком все будет хорошо, но в душе знала правду. Брат обречен. Ее глаза наполнились слезами, они душили ее».